Длинная бетонная кишка тянулась и тянулась, и конца края ей не было. Под потолком тускло мерцали вечные лампочки, освещая потеки на серых стенах и надписи, выцветшие от времени настолько, что прочитать их было уже затруднительно. О скрытном перемещении можно было забыть. Кречетов ритмично бухало пол стальными подошвами, и эхо этого бухания далеко разносилось по тоннелю. Это старый законсервированный тоннель, потому и потолочные плафоны никто не расстрелял, «А то совсем было бы кисло в темноте тащиться», — проговорил механический голос. «Похоже, мозгу, запакованному в тяжеленный экзоскелет, захотелось потрепаться. Почему нет?» «Мне признаться, тоже осточертела эта бесконечная бетонная кишка. А так хоть какое-то развлечение». «Все же что-то стопроцентно хорошее для человека в зоне есть», — отозвался я. «Ты о чем?» — с ноткой удивления в голосе проговорил Кречетов. «Надо же, похоже, скоро ученые освоят и интонации». «А то будто с роботом разговариваешь». «О вечных лампочках», — пояснил я. «Единственная безопасная аномалия зоны». «Кто тебе такую чушь сказал?» — поинтересовался ученый. «Эти лампочки ни разу не вечные, в смысле светят не постоянно Они загораются, лишь когда чувствуют приближение биологического объекта и гаснут, как только тот удалится на определенное расстояние. Как думаешь, зачем они это делают?» «Без понятия», — признался я, — хотя уже начал догадываться, куда клонит ученый. «Они питаются жизненной энергией живых существ», — пояснил Кречетов. «И свет — побочный продукт их обмена веществ. Грубо говоря, когда ты проходишь под ними, они довольно быстро пожирают время твоей жизни. Взрослая серая крыса, у которой продолжительность жизни около трех лет, под вечной лампочкой погибает меньше, чем через месяц». «Ничего себе!» — сказал я, с опаской посмотрев вверх. «Для человека кратковременное нахождение под этими аномалиями практически не опасно», произнес ученый. «Но если кто-то захочет сэкономить на электричестве и ввернет вечную лампочку дома в любимый торшер, то год этот кто-то может и протянет, но больше вряд ли». «Зона ничего не дает даром», задумчиво произнес я. «Это точно», — согласился Кречетов. Постепенно разговоры сошли на нет. Воздух в тоннеле был затхлым и спертым, вонял плесенью и сыростью, на у меня начала кружиться голова вентиляция понятное дело здесь давно не работала и я уже начал опасаться что никуда не дойду просто задохнувшись в этой вонючей бетонной кишке ученому кстати тоже приходилось несладко мозг орган нежный любит углеводы и кислород и при отсутствии одного из этих ингредиентов начинает капризничать и уже пару раз пошатнулся при этом один раз чуть не упал правда сохранил равновесие оттолкнувшись от осклизлой стены стволом пулемета если б не грибы думаю мы уже б тут подохли прохрипел ученый кивнув на слабо светящиеся наросты которые бурыми кляксами были налеплены на бетон тут и там они углекислоту жрут как не в себя а взамен кислород вырабатывают полезные аномалии хмыкнул я ага отозвался кречетов пока до них не дотронешься тогда они мясо твое сожрут с удовольствием такие вот мать их едаки долго еще помощился я так как поддерживать разговор не было ни малейшего желания. «Уже пришли», — ответил ученый. «Вот он, выход». И правда, впереди, в полумраке, я разглядел выход. Мощную стальную заслонку, похожую на аварийные ворота в московском метрополитене смонтированные там на случай ядерной войны. «Офигенно», — сказал я. «Кажись, оно с той стороны открывается». «Это точно», — отозвался Крещетов. «Только мы попробуем с этой, твоей бритвой». Я внимательно посмотрел на мозг, плавающий в своей колбе из бронестекла. «Почему мне кажется, что ты меня взял с собой именно для этого?» «Для этого и взял», — пожал стальными плечами живой экзоскелет. «В этом мире всегда или тебе что-то от кого-то нужно, или кому-то от тебя. Сейчас, например, мы нужны друг другу, и это при желании можно назвать дружбой. Но как только эта надобность отпадет, дружба закончится». «Цинично», — заметил я, доставая свой нож. «Зато правдиво», — шмыкнул экзоскелет. «Давай работай, а то я скоро от недостатка кислорода свои стальные ходули протяну». Я тоже вот-вот был готов протянуть свои мясные от того же, поэтому не отреагировал на почти приказное «давай работай», а действительно принялся вырезать проход в бронированной заслонке наглухо глухо запечатавшей тоннель. Странно, бритва, которая запросто прорубала проходы между мирами, резала броню с натугой, будто я резину кромсал» заметив это кречетов сказал ишь ты коллега с той стороны заслонку артефактами прокачал предусмотрительный не хотел нежеланных гостей но немного просчитался тут он был прав работать было непросто но через первый же прорез потекла струйка свежего воздуха и сразу стало легче минут за пятнадцать я вырезал в броне прямоугольник полтора метра на метр и уже собирался выбить его наружу ногой но меня остановил кречетов погоди сделаем тихо и ткнул на разрез. «Вот здесь расширь маленько, и здесь». Я выполнил просьбу. Тогда ученый всунул в расширение остальные пальцы, слегка присел и, выдернув из створки стальной прямоугольник, аккуратно прислонил его к гвиттонной стене. «Да, силище у этого живого экза, как у танка». Все и правда получилось тихо, и мы через дыру в створке осторожно проникли в соседнее помещение. «Ишь ты, оказывается, когда надо...» Кречетов умеет и тихо передвигаться на своих стальных ходулях. Проникли мы, и я замер от удивления. Это был огромный зал, от пола до потолка, заставленный вертикальными автоклавами со знаками биологической опасности на каждом, в которых, словно в стеклянных гробах, находились человекоподобные существа. Видел я похожую тварь однажды в Припяти, когда мы, чудом спасшись, отплывали от пристани. Существо странного вида в костюме, напоминающем гипертрофированные волокнистые мышцы, с которых содрали кожу. Но эти в автоклавах были явно не в костюмах. Их совершенные тела напоминали мышечную броню, словно они были сплетены из нее. И головы, словно сплошные бронешлемы, растущие из толстенной шеи. — Вот оно, торжество гения Захарова, — тихонько проговорил Кречетов. — Совершенные биологические машины-убийцы. Скорость перемещения, превосходящая любое живое существо на Земле. Регенерация почти мгновенная, как у Ктулху, только быстрее встроенные в бронированный череп модули наведения, связи, ориентирования на местности, навыков уничтожения противника как в одиночку, так и в группе. Благодаря обширному пакету информации, эта тварь владеет практически любым оружием и всеми пятью органами чувств так, как это не снилось ни одному животному, и жрет она любую органику в любом виде. Захаров много экспериментировал, костюмы, мутации, кибы, но в результате пришел вот к этому. Продажа кибов и артефактов принесла ему миллионы долларов, и на них он построил вот эту лабораторию для выращивания своих ужасных творений. «Зачем они ему?» — с недоумением спросил я. «Причем в таком количестве. Их же здесь сотни». «Все банально», — пожал плечами ученый. «Он хочет завоевать мир. И с суммами это вполне реально». «С кем?» «Так их Захаров назвал», — пояснил Кречетов. «От латинского «сумма» — «вершина». По его представлениям, он создал вершину эволюции. А зачем? Ты не поверишь. Для того, чтобы заниматься наукой. Его концепция такова. Человечество ведет себя, как гигантский паразит. Вместо того, чтобы развиваться, загрязняет планету, воюет истребляет друг друга. Хищнически потребляет ресурсы, не заботясь о будущих поколениях. Все это, по мнению Захарова, можно изменить, если миром будут править ученые, а не политики. Бред, пожал я плечами. Утопия. Как только ученые дорвутся до власти, они тоже станут политиками и будут заниматься тем же самым, что и нынешние правители. Только кровище при этом прольется море. Было уже не раз, проходили. Путь к светлому будущему лежит через горы трупов, за которыми не видно, что там впереди, ни разу не рай. А тут же самый ад, только с другими персонажами. «Я это все тоже не одобряю», — сказал Кречетов. «Но Захаров уже очень близок к цели. Смотри». Он ткнул стальным пальцем в огромное табло, что висело под потолком зала. На нем была отображена дикая куча непонятных символов, цифр, обозначений. Но на самом верху, над табло, мигал большой таймер обратного отсчета. 32.11, 32.10, 32.9. «Суммы уже давно готовы к использованию», — сказал Кречетов. «Захарову лишь не хватало информации, алгоритма, который он извлек из твоей головы после того, как вытащил твою сущность из параллельной вселенной». За ним он тебя туда и послал, вернее, твою сущность, вселив ее в тело другого персонажа из иномирья. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон выживших» литературной серии «Сталкер». И ты отлично справился с заданием. Теперь процесс запущен, и немногим больше, чем через полчаса, суммы выйдут из своих автоклавов, а через две недели уже полностью захватят Европу и Азию. По крайней мере, таковы планы Захарова немного ли он на себя берет?» — поинтересовался я. «Ровно столько, сколько может унести», — отозвался ученый. «Сытая сумма размножается делением, и для этого ей нужно съесть всего два человеческих трупа. Так что, думаю, эта чума снесет в ноль население Евразии гораздо быстрее, чем за две недели». Похоже, Кречетов не врал. Наглядное подтверждение его слов было перед моими глазами. Я много чего повидал в зоне, но и меня пробрало от мысли что целая орда таких тварей вырвется наружу и примется пожирать население планеты. «И чего делать?» — спросил я. Вместо ответа Кречетов потянулся к одному из контейнеров, что были намертво смонтированы у него на торсе, подобно подсумкам разгрузки. Один из них щелкнул от нажатия металлического пальца, у него откинулась назад толстая стальная крышка, и я невольно присвистнул. В контейнере лежали три совершенно незнакомых артефакта, на удивление больших, с два моих кулака и очень красивых. Они переливались струящимся алым пламенем, словно внутри них текла свежая кровь. С первого взгляда было понятно. Энергии у них море, и она только и ждет, чтобы вырваться наружу. «Забирай все три, только аккуратно», — сказал Кречетов. «Уронишь, от тебя даже пепла не останется». Это искусственный арт, созданный мной и нагло украденный Кречетовым. Старый Прайдоха спер мою разработку, слегка додумал в мелочах, а потом объявил своей впрочем, не в первый раз. «Что это?» — прервал я поток горестного слова блудия, грозящий затянуться. «Энергетическая биограната», — отозвался ученый, явно недовольный тем, что ему не дали высказаться. «Просто бросаешь, она разбивается, и все живое в радиусе поражения распадается на атомы. Захаров себе банду убийц нанял, ну ты видел. Короче, наша задача проще некуда. Нужно уничтожить их всех, включая Захарова». А потом я знаю, как остановить процесс рождения Сум. Нужно лишь добраться до пульта управления. Ну все, бери и пошли». «Каков у нее радиус поражения и прочность стенок?» — поинтересовался я. «Ну, не знаю», — слегка удивленно произнес Кречетов. «Моя была лишь идея. Реализовал ты ее, Захаров? Думаю, не меньше, чем у гранаты F1, примерно метров 200. И биться она должна легко. Мои анализаторы показывают, что контейнер состоит из обычного стекла». «Нет уж, нафиг», — сказал я. «Еще не хватало рассыпаться на атомы от того, что у меня из кармана случайно вывалится эта елочная игрушка. Ты у нас бронированный, с гранатами, вот и единопролом отвлекай. А я попробую пробраться к пульту». «С одним ножом?» — удивился ученый. «Я, конечно, понимаю, это легендарная бритва, которая режет все, что угодно. Но, тем не менее, это всего лишь нож». «В умелых руках нож лучше, чем автомат в неумелых», — сказал я. «Не пойму я вас, любителей ножей», — пожал стальными плечами кричатов «Почему вы постоянно с ними таскаетесь?» «Просто мы очень добрые», — хмыкнул я. «И поэтому считаем, что колоть и резать ножом гораздо гуманнее, чем выдавливать пальцами и рвать зубами». «Надеюсь, я ответил на твой вопрос. А теперь просто давай сделаем то, зачем пришли, а то времени у нас осталось уже меньше, чем полчаса». Зал был огромным, и потом у нас еще не обнаружили. «Да и мудрено было это сделать». Стеклянные гробы, напиханные в него по принципу «чтоб побольше влезло», отбрасывали глубокие тени, которые хорошо скрывали даже двухметрового кречетого, не говоря уж обо мне. Ученый хорошо знал это место и уверенно шел впереди, лавируя между рядов автоклавов, которые, к слову, были совсем не новыми. Толстый металл нижней части каждого гроба густо порос зеленой плесенью, под которой можно было заметить трубы толщиной с мою ногу, причем того же цвета, что и плесень окислившаяся бронза. Похоже на то. Металл недешевый, который широко использовали лишь в Советском Союзе, где его было просто завались Значит, эти автоклавы стояли здесь не один десяток лет, вместе со своим содержимым? А что, вполне возможно. СССР усиленно готовился к Третьей мировой войне, и не исключено, что здесь выращивал свой главный козырь в этом противостоянии. Получается, Захаров и здесь додумал чужую идею. А может, и не додумывая, просто расконсервировал старую лабораторию и нашел способ пробудить к жизни чудовищ, созданных советскими биоинженерами. Впрочем, это было неважно. Если Захаров выпустит на волю этих адских существ, вообще все станет неважно для людей, виновных лишь в том, что они родились на свет. Любят же эти гениальные ученые поиграть в Бога. Что ж, придется очередному божеству слегка подрезать нимб и крылышки. Пульт управления всем этим кошмаром находился в центре зала. Я уже хорошо это видел через просветы между автоклавами. Эдакое нагромождение приборных панелей и силовых шкафов явно советского производства, что лишний раз подтвердило мою догадку. Захаров явно позаимствовал чужое и теперь намеревается запустить биологическую бомбу, законсервированную много лет назад. И так просто к нему не подобраться. Бойцы в камуфляжах, которых я видел мельком при пробуждении, грамотно расположились, окружив пульт управления кольцом и ощетинившись стволами автоматов. Между ними и первым рядом автоклавов была мертвая зона шириной метров пять, так что незамеченным не подобраться. А если так, то придется идти на прорыв. Это понял и Кречетов, который размахнулся и швырнул свою алую гранату по навесной траектории над автоклавами. Может, как ученый, он был и неплох, но вот с метанием у него явно были проблемы а может, просто еще не привык, к кречетов к новому телу. В общем, так или иначе, стеклянный шар с заключенным в нем алым артефактом пролетел над пультом управления и разбился где-то далеко за ним, в чаще автоклавов. Ренова. Толку ноль, а камуфляжные всполошились. «Движение!» — заорал кто-то из них. «Огонь на поражение!» И началось. Камуфляжные принялись долбить из всех стволов во все стороны, и результат не заставил себя ждать. Завизжали рикошеты, Зазвенели разбитые стекла автоклавов, не нерассчитанные на прямое попадание пули с остальным сердечником. Мне пришлось шлепнуться на живот. А вот у Кречетова с этим возникли сложности. Небось, понял он, что находится в положении средневекового рыцаря, закованного в доспехи. Если упадет, то самостоятельно уже не поднимется. Потому ученый поднял обе верхние конечности и принялся долбить в ответ из обоих стволов, смонтированных у него под стальными руками. Естественно, что камуфляжные перенесли огонь на него, только искры во все стороны полетели, вышибаемые из бронированного экзоскелета Кречетова. Видя такое дело, я сноровисто отполз в сторону, вскочил на ноги и припустил в обход. Камуфлированные заняты ученым сейчас всю охрану периметра стянут к месту огневого контакта, а я между тем попробую зайти с тыла. Я бежал, лавируя между автоклавами, а в моей голове, словно часы на мини, Тикали мгновения обратного отчета на табло под потолком. «Ведь если я не успею, то это ж финиш будет, конец всему. Поэтому надо успеть, несмотря на то, что я еще не до конца восстановился после пробуждения в автоклаве, и сердце того и гляди, из груди выскочит». И я бежал, краем глаза отмечая, что чудовища в автоклавах шевелятся. Медленно так, словно подтягиваясь после долгого сна и готовясь проснуться. Подобное зрелище кого хочешь подстегнет. Потому я уже не бежал, а несся прыжками, видя, как между пультами мечется фигура в белом халате, щелкая тумблерами, нажимая на кнопки, выглядываясь в показания приборов. Захаров был сейчас как дирижер большого оркестра. Ничего не видел вокруг, ничего не слышал и не воспринимал, кроме своей работы, которой он посвятил всю свою жизнь. И плевать, что результат ее вот-вот уничтожит весь мир. Главное, что он перенесет ему власть над этой пустыней, наводненные ужасными созданиями, которых ученый выпустил на волю. Ведь власть, она как деньги. неважно как ты их заработал. Важно, что они у тебя есть. Но подобный расклад меня совершенно не устраивал. Поэтому я рванул вперед, как бегун-рекордсмен при виде финишной ленточки. И едва успел нырнуть вниз, уйти в перекат при виде темной фигуры, неожиданно вышедшей из-за громоздкого силового шкафа. Оказывается, не все камуфлированные рванули воевать с Кречетовым. Один самый умный остался. Тот самый, с шакалей мордой, которому я на берц харкнул. Похоже, он меня узнал, потому что на его харе появилась мерзкая ухмылка. И немедленно его автомат выплюнул короткую очередь в то место, где я стоял доли секунды назад. А меня, как всегда, рефлексы спасли. Я резко ушел вниз и клубком катнулся вперед. Полезный навык, кстати. Видишь, ствол направленный на тебя. Любой ценой уйди с линии выстрела. «В мирное время спасет от дурака, без злого умысла, направившего на тебя оружие, а в военное — от умника, который собрался тебя пристрелить. Не панацея, конечно, но лучше так, чем гарантированно поймать тушкой из свинцовой гостиницы». Из переката я вышел на одно колено и от души и снизу вверх резанул умного автоматчика от паха и выше, куда рука достала. Можно было и по ногам, конечно, но это не гарантия, что он не успеет направить автомат вниз и нажать на спуск». А так шок у него случился, когда кишки из распоротого брюха вниз вывалились, словно дерьмо из-за прокинутой бочки. Правда, был нюанс. Плюхнулись они мне на голову и плечи. Ну, тут уж ничего не попишешь. Сдержки моего предназначения, будь оно неладно. В общем, толкнул я пешевшего автоматчика, в три удара ножом избавился от его требухи и весь такой красивый и еще более вонючий, чем раньше, перешагнул через умирающего, попутно забрав его калаш, скользкий от крови. Кречетов был прав. «Нож — это замечательно, но в бою автомат все же предпочтительнее». Заметив меня, Захаров все-таки отвлекся от своего занятия. Я б, думаю, тоже был озадачен, увидев, как ко мне направляется эдакое чудище. Все в кровище и в обрывках кишок с автоматом наперевес. Его рука метнулась была к карману халата и остановилась на полпути. Странно, но похоже, он меня узнал. И я не ошибся. «Опять ты!» — скрипнув зубами, выдохнул он. А ведь Грета предупреждала, не надо было тебя оживлять. «Надо было слушаться Грету», — сказал я, поднимая автомат. Дело зашло слишком далеко. Пожилой ученый, умеющий быть очень обаятельным и казаться воплощением доброты, сейчас готовился убить человечество. А это, черт побери, весомый повод, чтобы уничтожить его самого. Раз и навсегда.